Глава 10. БМВ несся по вечернему городу. Огни яркой иллюминации сверкали, отражаясь в зрачках молчаливых спутников. Колеса шуршали, разбрасывая мелкие лужицы по сторонам. Ева то и дело бросала взгляд на сбитые костяшки пальцев левой руки Рустама. Одного хука хватило, чтоб кинувшийся в драку Антон осел на мокрый асфальт заботливо придержанный руками отца. — Спортом начни заниматься. Совет тихим шепотом до сих пор стоял в ушах испуганной, но гордой Евы. В кои-то веки из-за нее подрались мужчины. — Родители в курсе? — нарушил тишину Рустам. Ева кивнула, проглотив ком в горле. — Почему не пришли в клинику? Он наблюдал краем глаза за проглотившей язык худышкой. Проклинают меня?» Пришлось отвечать. «Нет. Я сказала, что все хорошо». «Я к своему оболтусу нашел бы способ прорваться». Хотелось закрыть уши руками, чтобы не слышать и не отвечать на душу вопросы. Она пробормотала под нос. «Все люди разные». Рустам нахмурился. Она явно что-то скрывала. И проговорил. Совсем тихо словно размышляя про себя. Не спорю, люди разные, но родители одинаковые. Ева отвернулась к окну. Что он знал о ее родителях, если оказалось, что сама не знакома с ними? Чужие люди протянули руку помощи, а свои отталкивали, отказываясь от прожитых вместе двадцати лет. Она до сих пор надеялась, что стоит появиться на пороге, и отец передумает. Тяжелый вздох вырвался сам собой. О чем грустим? Разные мысли лезут в голову. Поделись, станет легче. Антон не побежит в полицию? Попыталась она увести разговор в сторону. Не думаю. Почему? Не первый раз так цепляетесь? В первый. Но, во-первых, он знает, что неправ. Во-вторых, побоится бодаться с основным спонсором. Оставалось позавидовать. Как все просто в таких отношениях. Кто деньги дал, тот и главный. Здесь и денег не будет, и главный в семье отец. Против него мама слова не скажет. А деньги Ева сама у нее не возьмет. Если же все же пойдет. Есть камеры наблюдения. Он первым на меня бросился. Рустам обернулся, на секунду взглянув в бледное лицо подопечной. Что ты не договариваешь? Она опустила взгляд в пол. Не хотелось взваливать на него еще и эту проблему. Вылечил, подрался с сыном. Осталось взять на содержание. Перед глазами возник похотливый взгляд Рустама, предлагающего помочь и с остальным. Она торопливо ответила. «Ничего. Я же сказала, все хорошо». Он качнул головой. «Чего прицепился? Мало из-за нее проблем?» Он взглянул на руку. Костяшки не мешало бы обработать. Ну, смотри, если что, я рядом. Угу, про себя подумав. Через десять минут тебя рядом не будет. Не заметив, что в мыслях уже говорится строгим врачом на «ты». Она загадала. Если попадет в квартиру сразу, ее простили. Если долго не будут открывать, то... Ева с замиранием сердца звонила в дверь, так и не решившись открыть замок своим ключом. Сердце разрывали пополам отчаяние и надежда. Сейчас откроется дверь, и папа... Обитая кожей деревянная створка отворилась со скрипом. Возникшая в проеме мама приложила палец к губам, собираясь что-то сказать или показать глазами, но не успела. «Кто там?» В длинном заставленном старенькой мебелью Холли появился отец. Полноватое лицо моментально перекосилось от злости. Из родного любимого папочки он на глазах превращался в монстра. «Заявилась шлюха!» Он схватил с полки для обуви объемную сумку и швырнул в лицо. Ева успела выставить перед собой руки. «Папа, за что?» Она заплакала, не в силах сдержать обиду. Жалость к себе, напряжение дня хлынула из души со слезами, размывая по лицу недорогую косметику. — Я из больницы. Дай хотя бы переодеться. — Аборт делала? Он рычал, изображая рассерженного до предела родителя. А бесцветные глаза излучали расчетливый холод. — Пошла вон. Переодевайся в подворотне. «Чтоб духу твоего не было, не только в квартире, но и в подъезде. Думаешь, остаться, изображая беззащитную жертву?» Он тащил ее вниз по лестнице, больно вцепившись в локоть сильными пальцами. «Раз и навсегда забудь, что у тебя была семья». Ева слышала, как наверху в дверях плачет мать. «И этой корове накажу. Запустит хоть раз и вылетит вслед за тобой». Она не успела опомниться, как была вытолкана за железную дверь подъезда пятиэтажки. Сумка с одеждой ударила в спину. Ева полетела вперед и уткнулась лбом в твердый живот мужчины. Знакомый парфюм ударил в ноздри. Рустам подхватил ее под руки, не позволив пропахать носом бетон. Насмешливый возглас ввел в оторопь. «Я тоже тебя хочу». Но на пороге дома, на глазах у кучи зрителей, минет мне еще не делали. Ева вытаращила глаза, забыв от возмущения все слова. — Какой минет? — Кому? — Вы, вы, вы... — заикалась она, пытаясь продавить слова через пересохшее горло. — Ну вот, клин клином. Рустам усмехался. Реветь перестала. Он поднял с асфальта сумку. Так и знал, что-то случилось. Слишком потеряно отвечала на вопрос о родителях. Решил подождать минут десять, а потом уезжать. Ева пропускала мимо ушей жизнерадостный поток слов, явно пытающегося развеселить врача. Она вскинула голову, пытаясь прочесть правду в карих глазах. «Зачем вам это?» Колючий взгляд окатил холодом. Естественная реакция на недоверие. «Что именно?» Ева отшатнулась, но продолжала расспрашивать. «Лучше узнать сейчас, чем еще раз быть выброшенной за порог». «Заботиться обо мне». Он протянул пачку влажных салфеток. «Не дай бог остановят гаишники. Объясняй потом, что не пытался насиловать». «Тебе не нравится?» Ева высморкалась в одну из них и сунула в карман. «Мне очень удобно. Но вам зачем?» Он убрал измазанную землей поклажу в багажник. «Если скажу, что двадцать пять лет назад меня точно так же вычеркнули с жизни родители, поверишь?» Она покачала головой. «Нет, таких совпадений не бывает». Рустам усмехнулся. «Вот и я так подумал, размышляя, чем ты провинилась перед родителями». Ева всхлипнула, но смогла справиться со слезами. Она устраивалась на сиденье, не придумав, как сказать, куда отправиться в эту ночь. Катя перевернула все с ног на голову. Обвинила меня, что увела у нее Антона, выдумав беременность. Ева не могла больше говорить. Горечь душила, обжигая грудь изнутри. Врач вырулил на дорогу, направляясь из Хорошовского района в центр. До нее не сразу дошло, что не называла адрес. За окном мелькали яркие вывески и витрины дорогих магазинов. «Куда вы едете?» Она приоткрыла окно, избавляясь от мешающих видеть капель. «Мне надо в ближайший хостел. На гостиницу денег нет». Рустам с удивлением свел брови. «С ума сошла? Собралась тараканов с колопами кормить?» Ева решила наглеть так по полной. Сам навязался. «Разве что вы мне денег займете?» «До зарплаты. Я смогу снять дешевую комнату на окраине». Рустам усмехнулся. «Комнаты снимают с подругами, иначе можно нарваться на притон алкашей или маньяка». «Вас послушать, так лучше в кустах ночевать». Он хохотнул, задев пальцами голые ноги, переключая скорость. «Там холодно, мокро и любят писать собаки». Врач направил автомобиль к выезду из города. У меня есть предложение получше». «Какое?» «Будешь жить в моем доме?» «Нет». Ева трясла головой. «Я не согласна». «А никто и не спрашивает». Кинувшись под БМВ, ты взвалила на меня за себя ответственность. «Я не кидалась». «Объясни это десятку свидетелей и полиции. Садиться из-за тебя в тюрьму я не собираюсь». Ева дергала ручку двери. «Не получится». Рустам был спокоен до да ее бешенства. Она заблокирована. Вот и попала в ловушку. Голубоглазка ворча оглядывала салон в поисках подручного оружия. Маньяки, тараканы. Не нашлось ничего, кроме салфеток в кармане. Неизвестно, что лучше – жить с алкашами или в обществе озабоченного директора клиники. Он кивал, возразив лишь в одном. «У меня комфортнее. Тебе понравится». Рустам затормозил у высокого забора дома в элитном поселке. «Сейчас сама все увидишь. Сопротивляться не советую». Он проехал в ворота. Обошел вокруг машины и, открыв дверь, протянул руку. «Забыла, что паспорт остался в отделе кадров? Невозможно без документов устроиться куда-либо». Он рассмеялся животному страху в голубых глазах. «Не нужна мне твоя девственность. Даже не надейся». Я предпочитаю опытных женщин. Несколько шагов по высокой каменной лестнице, и она внутри замка. Ева с любопытством рассматривала просторный, почти стерильный холл. Высокие потолки, свисающие огромное люстра, диванчик, кресло вдоль длинной стены, большое зеркало. Ничего лишнего. Всюду стекло, металл и кожа блестящие перила, ведущие на второй этаж лестницы. Рустам накинул пальто на вешалку. Ева на автомате расстегнула пуговицы своего. Он со спины взялся за полы в желании помочь гости. Она быстро развязала узел, удерживающего их пояса.